Глава двадцать третья. «Ямшан. Пучок травы степной». Давно остались позади тревожные дни экзаменов. Алина и Мышка благополучно перешли в следующие классы. Мышка со своими четверками спокойно перебралась в пятый класс, а Алина... С горящими щеками, растревоженная и разволнованная собственными успехами, с блеском заняла подобающее ей место в седьмом классе. Вася тоже сдал свои зачеты и перешел на второй курс. Один Леня оставался еще только учеником своего репетитора. В семье Арсеньевых наступило затишье. Марина с трудом сводила концы с концами. От мужа не было никаких известий. Брат тоже молчал. Катя написала коротенькое письмецо и жаловалась, что ребенок внес раздор между нею и Костей. «Костя дрожит над сыном и требует, чтобы я уехала с ним к вам» потому что зима тут суровая, изба, в которой мы живем, промерзает насквозь, бревенчатые стены изнутри покрываются инием, купаем Женьку и пеленаем только на русской печке. И все же я не соглашаюсь уехать, здоровье Кости подорвано, он затаскует и погибнет один. Мы часто спорим, и это очень тяжело». Письмо Кати огорчило Марину. Она перечитывала его и потихоньку от всех плакала. Чаще всего получались письма от Лины. После низких поклонов Лина сообщила, что Иван Иванович поступил на железную дорогу и мечтает выучиться на машиниста. А насчет Никича Лина в каждом письме повторяла одно и то же – Не трогайте вы с места старика, за ним здесь хороший уход, а у вас ходить за ним некому, намучаетесь вы с ним. Письма Лины только подстегивали Арсеньевых. «Ах, боже мой, надо же скорее его брать! Что это Лина выдумывает?» — волновалась Марина. Никичу давно уже были посланы письма, в которых Марина и дети настойчиво звали его к себе, но в последнее время Никич тоже молчал. Все это очень угнетало Марину. Она осунулась, побледнела и по вечерам, опустив на руку голову и, помешивая ложечкой чай, грустно задумывалась. «Я еще никогда не видела маму такой с тревогой», — говорила сестрам, — «мышка». «А вы поменьше жалуетесь, что вам жарко и душно. Все равно мама ничем не может помочь. Особенно ты, Динка», — возмущенно говорила Алина. «А что я? Разве я жалуюсь? Эта мышка вытянулась, как ниточка, и все время попадается маме на глаза со своими острыми лопатками», — сердито бурчала Динка. Она не чувствовала себя виноватой, потому что после двух неудачных походов нашла в себе силу воли честно сказать матери «Мама, передари мне что-нибудь другое, потому что я все время расширяюсь, у меня такая плохая зона, что один раз я даже расширилась на лавровые пироги». Заодно Динка рассказала и про торговку на базаре. Мама слушала и смотрела на дочку такими грустными, утомленными глазами, что Динка бросилась к ней на шею с глубоким раскаянием. «Мама, я больше никуда не уйду! Мама, ты из-за меня такая грустная, да, мама? Из-за меня?» «Нет, Диночка, просто я думаю, как бы мне вас чаще отправлять за город? Может, хоть по воскресеньям будем ездить куда-нибудь?» Хохолок, который теперь часто заходил к Арсеньевым, предлагал возить Динку за город на своем велосипеде, но Леня строго-настрого запретил это. «Смотри, Андрей, не вздумай, правда, брать ее, а то, если что случится, ты со мной век не рассчитаешься», — сурово предупредил он. «Жара, духота...» «А я как без руки сижу, никуда не могу сестер свозить», — с отчаянием жаловался Леня своему репетитору. «Ну-ну, этим летом ты и без руки, и без ноги. Нам нельзя терять ни одного дня». Пусть ездят с Алиной. Но поездка с Алиной была мучением для всех троих. Алина ежеминутно дергала сестер, боялась, что они потеряются, сядут не на тот поезд, и бог знает, чего еще она боялась. Только щеки у нее всю дорогу пылали, а испуганные голубые глаза так тревожно смотрели по сторонам, словно она вывезла своих сестер не на прогулку, а на передовые позиции под обстрел неприятеля». О поездке на Днепр не могло быть и речи. Куда-нибудь в лес они тоже не попадали. Приехав на ближайшую станцию, Алина добиралась с сёстрами до какой-нибудь рощи или до опушки леса и, разослав на траве плед, усаживалась с книжкой ежеминутно командуя «Дина, не бегай далеко! Дина, не заглядывая за чужой забор, это неприлично!» Мышка, жалея старшую сестру, ходила как тень за Динкой, и, промучившись до обеда, все трое с удовольствием возвращались домой. В конце концов, они начали устраивать эти поездки не для себя, а только для мамы, чтобы она не беспокоилась. «Мы так хорошо надышались», — хитрили все трое, возвращаясь. Потом уже они окончательно отказались от всяких поездок, считая самой дальней своей прогулкой ботанический сад. Однажды вечером, когда Марина грустно наигрывала что-то на пианино, мышка, прижавшись к ее плечу, тихо спросила: Мамочка, а что если послать дяде Леке Емшан? Нет, зачем же? Если он не едет и не пишет, значит, ему нельзя. «А мы будем срывать его с места емшаном?» — отвечала Марина. Вася, сидя, как всегда, в своем кресле прислушался. «А что это такое емшан?» — если не секрет, с любопытством спросил он. «Степной травы пучок сухой, он и сухой благоухает, и разом степи надо мной все обаянье воскрешает». С улыбкой продекламировала Марина. «Мама, я скажу, Вася, можно я расскажу?» Выскочила Динка и, не дожидаясь разрешения, начала сбивчиво рассказывать своими словами вперемешку с рифмованными строчками. «Когда в степях за станом стан бродили орды кочевые, был хан Отрок и хан Сырчан, два брата, батыри лихи. И вот один раз, когда они пировали с жаром, рассказывала Динка, когда у них велик полон был взят из Руси, На них вдруг как буря налетел русский князь мономах и разбил их на голову и вот тогда сырчан в донских залег милях отрог в горах кавказских скрылся и шли года гулял в стебях лишь буйный ветер на просторе но вот скончался мономах и плачет по нем русь, а хан сырчан зовет певца и к брату шлет его с наказом. Он там богат, он царь тех стран, Владыка надо всем Кавказом. Но ты скажи ему, что бросил все, что умер враг, Пусть он идет к себе на родину в благоухающей степи. Ему ты песен наших спой, Когда ж на песнь не отзовется, Свежив пучок, Емшан степной, И дай ему, и он вернется». Певец едет к хану, говорит, что брат велел ему вернуться, а трог молчит, набрать низов, одной усмешкой отвечает. Певец ему поет песни его родных степей, но хан нахмурился и отвернулся, и взял пучок травы степной. Тогда певец и подал хану, и смотрит хан... И сам не свой, как бы почуя в сердце рану, за грудь схватился, все глядят, он грозный хан, что ж это значит, он, пред которым все дрожат, пучок травы целуя, плачет, и вдруг взмахнувши кулаком, Не царь я больше вам отныне воскликнул смерть в краю родном, милей, чем слава на чужбине. Вот, Вася, какой волшебный этот имшан, закончила Динка. «Ну, это все так, кстати, я вспомнил. Это стихи Майковым. Но при чем тут вы?» — спросил Вася. Марина засмеялась. «А у нас в семье с давних пор так уж повелось, что когда кто-то слишком долго отсутствует и не дает о себе знать или надо спешно вызвать его, то мы посылаем...» «Короткие строчки. Ему ты песен наших спой, когда ж на песнь не отзовется, свежий в пучок емшан степной, и дай ему, и он вернется», — пояснила Марина. «Одним словом, для каждого из нашей семьи достаточно одного слова — емшан». «А, хорошо, честное слово, хорошо», — вскочил Вася. «Ну и что же тот, кто получает такой призыв?» «О!» — воскликнула Динка, «он мчится, как угорелый, он летит, как стрела, он так спешит на этот зов!» Динка вдруг оборвала себя на слове и, внезапно осененная какой-то мыслью, обвела всех затуманенным взглядом и села на свое место. А на утро в дальнем уголке двора Динка о чем-то шепталась с хохолком. Потом хохолок исчез, и Динка ежеминутно выбегала к воротам. Наконец хохолок вернулся и, разжав кулак, показал Динке, прилипшей к потной ладони, Телеграфный листок. «Вот», — заикаясь, — сказал он, — еле птинили, никто не хотел знать, что такое «емшан». «Еще бы», — шепотом ответила Динка, — «это же волшебное слово, его никто не знает». «Но ты, хохолок, знай, на всю жизнь запомни. Емшан».